Доложите по личному составу. Не принял игру брыж. Достал карточку, небрежно махнул перед носом. Карточка внушала. Такие давали только старшим офицерам. От керевника и выше. На остальных денег не хватало. Раис первого по шестой на занятиях. Седьмой и восьмой на охороне. У остальных свободное время. В пошли. Брыж с трудом сдержался, чтобы не выругаться на великом и могучем. «Скрытая боевая сотня» называется. Три месяца — ничто для нормальной подготовки, и при этом почти половина сотни вместо пришли. Козлы безрогие. Далеко пошли? Не, недалеке. Мобилы есть? Е, е, чтобы к вечернему построению все были здесь. Учет оружия ведется? Ей автоматив. Патронов. Немае. Расход патронов на занятиях. Немае. Брыж снова с трудом сдержал ругательство. Показывайте документы, какие есть. Личный состав почти в полном составе собрался под вечер. За исключением четверых. Ведь у некоторых был откровенно опухший и нездоровый. Пока собирались, Брыж познакомился и коротко переговорил с инструкторами. Двое земсарадзе говорят, что прошли подготовку в учебном центре Бундесвера. Брыж поверил. Но тем хуже было для них. Подготовка обычного солдата, даже очень хорошая подготовка, и подготовка террориста – это очень разные вещи. Еще один грузин говорит, что из Шахнабада. Наверное, врет, скорее всего. Просто побывал в Афганистане. Потом вербанулся в наемники. Потому что в Грузии в деревнях жрать нечего. Еще один местный бывший соколик. Грузин был неплохим снайпером. По крайней мере, говорил, что он неплохой снайпер. Сокол обучал подрывному делу. Замсарадзе общей восковой тактике. Четырех инструкторов на толпу из ста человек. При трех месяцах подготовки было явно недостаточно. Пока брыш ничего не решил насчет инструкторов но при малейшей возможности намеревался либо заменить их людьми из восточных боевых куреней или, по крайней мере, дополнить. Отряд выстрелился прямо среди деревьев, ровного строя, поэтому не получилось. «Слава Украине!» – заорал комиссар. «Героям слава!» «Слава Украине!» «Героям слава!» – ворохнулась в лесу. Керевник прошелся перед строем. «Кто хорошо размовляет на мове?» – спросил он. Руки подняли почти все. С сегодняшнего дня в лагере ни одного слова на мове. Только по-русски. Это первое. Второе – портреты Бандеры Шухевича убрать. Третье. Каждый день на приветствии вместо славы Украине – слава России. Это ясно? Вместо гуртов разбиться на боевые тройки. Выбрать командиров троек. Срок исполнения сегодняшний вечер. Пан Керевник очнулся комиссар. Это же бишь знает, что такое. Далее, не обращая внимания, продолжил Керевник. Достали все свои мобилы, Жевенька. Быстро, быстро. Народ доставал мобилы. Было видно, что большинство из них вообще не соображали, что к чему. Доставали без опаски. Брыж взял одну мобилу, разобрал, аккумулятор на месте. Симка тоже, бросил под ноги. Взял вторую, то же самое. Слушай сюда. Четвертое и очень важное. Телефон это одновременно и маяки подслушивающее устройство, которое вы постоянно носите с собой. Телефон можно дистанционно включить и прослушивать разговоры его обладателя. Даже если вы его выключите. Если вы пишете что-то на флешку, Потом можно установить, с какого телефона это писали. Если вы, упаси вас бог, что-то сняли на телефон, а потом с этого же телефона выложили в интернет, ФСБ установит, с какого телефона была сделана запись, с какой точки она была выложена в интернет, где сейчас обладатель этого телефона. Любой выход с телефона, со смартфона в интернет, и вы уже на крючке, от вас не отстанут. По телефону может быть наведена ракета. Любой из вас, кто активно пользуется телефоном, сидит с ним в социальных сетях, размещает видео на ютубе, общается на форумах, приближает час своей смерти и смерти своих товарищей. Если вы пойдете с этим телефоном в Россию, ФСБ схватит вас у самой границы. Если только не захочет последить за вами дальше, чтобы взять в тот самый момент, когда вы войдете в контакт с братьями и сочувствующими. Таким образом, вы предаете их, вы предаете себя. Бойцы угрюмо молчали. «Что стоите, как бараны?» – вызверился полковник. «Достали сим-карты быстро! И сдали все мне!» Собрав три полные горсти сим-карт, Киревник сунул пока их в карман. Сотовый телефон без сим-карты почти полностью безопасен. Его нельзя включить. Его нельзя отследить. Если вы пишете флешку, конечно его потом могут отследить. Но только если возьмут этот телефон в руки. Дистанционно никак. И, наконец, пятое. Отныне в лагере на занятиях запрещается разговаривать иначе, чем шепотом. За любой громкий разговор будут полагаться палки. На первый раз десять палок, на второй двадцать и так далее. Простите, сказал один из замсорадзе. Брыш недобро глянул на него. Слушаю. Как при каждой командовать? Жестово, символьная связь, знаете? Не знаем. Плохо придется изучать. Я продолжу. Да, конечно. Шестое. Запрещаются все выходы в место или куда там еще. По любому поводу. Если у кого есть тут кахана, очень сочувствую. Но вы здесь не для этого. За 90 дней вы должны научиться убивать и умирать. И с завтрашнего дня начнем подготовку сначала. Седьмое. Запрещается курение табака. Курящего человека можно учуять за сотню метров. Даже если он сейчас не курит. Огонек сигареты ночью виден за километр. Кого поймает курящим, тот сожрет окурок. Восьмое, и пока последнее. Запрещается употребление спиртного, любого, даже пива. Первый залет – 50 палок. Второй – пинок под зад и до свидания. Бухает только москали. Всем ясно? Разойдиись. Андрей Брыж проснулся в два часа ночи. Странно, но усталости он при этом не чувствовал, есть только совсем немного. Долгая и страшная война научила его спать урывками, сколько можно, и добирать необходимое количество сна при первой возможности. Он мог мгновенно заснуть даже днем, на ярком свете. Привычно прикрывшись рукой, он отстегнул небольшой клапан на магнитике, который прикрыл циферблат часов. Часы у него были хорошие, марки Трейсер. Но светить ими ночью было нельзя. Его лучший друг так получил пулю из винтореза, начисто оторвавшую запястье. 2 часа ночи. Еще два часа и будет 4. Он безошибочно нащупал автомат. Где бы он ни спал, он запоминал, куда положил автомат и безошибочно его находил. Также безошибочно он сменил магазин пристегнув магазин с трассерами. Он был с двумя полосками изоленты вместо одной. На ощупь нашел пару взрыв-пакетов. Обываться было не надо, он уже не понял, когда последний раз спал без одежды и обуви. Час волка. Брыш выбрался из палатки, посмотрел вверх. Через ветки ехидно улыбалась ему луна. В соседней палатке спал голоднюк. Его храп было слышно даже через палатку. Керевник мстительно улыбнулся, а потом, коротко разбежавшись, пробил по палатке с ноги. Заполошный крик прервала очередь трассерами. Искры полетели, разбиваясь о стволы сосен и елей. «Подъем!» Грохнул взрыв пакет. Раздалась очередь справа. Огоронщики встревожились. «Подъем! Подъем!» Курсанты выскакивали из палаток. Брыш метался между палаток, стрелял в воздух. Сбивал кого-то с ног. «Подъем! Встать! Встать, козлы! Занять оборону! Спецназ! Здесь спецназ! Подъем! Занять оборону, мать вашу!» Через пять дней неожиданно прибыл Дорож. Под ним был тот же самый Блэк-Хоук, ловко зависший над горным склоном. С него выпрыгнул сам Дорож. Пятерка соколят и еще двое с каким-то мужиком. У того был мешок на голове, и он был явно арестованным. О прибытии дорож не предупредил, потому к встрече не подготовились. В этот день киревник давал упражнения на выносливость и вместе со всеми бегал горными тропами, заставляя бегать всех, включая комиссара и его подручных. Тот уже сдулся и направился обратно в лагерь, держась за бок и злобно оглядываясь. Когда прогрохотал вертолет, брыж заорал. «Лечь, сука, лечь!» Кто-то выполнил команду правильно, кто-то нет. Наказанием за неправильное выполнение упражнения был пинок. «Встал! Лечь! стать. Ты куда ложишься, придурок, свинья? Ты должен занять позицию. А ты что делаешь?» «Придурок! Ты мерз, твою мать! Встал! Теперь лег!» «Правильно лег!» Когда брыж привел сотню в лагерь... Соколят уже разместились. Дорож о чем-то разговаривал с комиссаром. Завидев керевника, комиссар предпочел ретироваться. «Слава Украине! Героям слава!» Брыж всегда отвечал на приветствие. Но тем, кого уважал, а не подонкам. На такие слова «героям слава» имели право не все. «Ведешь работу с личным составом?» Дорож иронически кивнул на сотню. Кто-то лежал не в силах поверить, что дошли. Тот ты едва передвигался. Да. И как? Дрючить и дрючить. На то тебя и поставили. Отойдем. Они отошли в сторону, чтобы не было слышно. Курить не стали. Ни один. Хотя оба курили. Да и воздух тут совсем не тот, чтоб поганить его дымищем. Кстати. Дорож усмехнулся. Твой комиссар на тебя целую телегу написал. Селюки селюками. Брыж кивнул. Не удивлен. И что пишет? Да то ж ты русский шпион, заброшенный к нам для разложения сотни. Брыж зло прищурился. А если так, без смеха. Он что тут делает? Сотню готовит? Да ни хрена он ее не готовит. Силюк хренов, а ведь им за неньку сражаться. Ну, понятное дело. Только этот вот хрен, по счастливому стечению обстоятельств, Имел брата, а он из небесной сотни. Так что, сам понимаешь. У нас война или что? Да ты не кипятись. Сейчас я ему мозги на место поставлю. Ты, смотрю, на выносливость напираешь. Да. Самое то. С завтрашнего дня начинаю тренироваться со стягощением. Каким? Обычный рюкзак. Проводник руками показал предполагаемые размеры. Килограммов сорок. Расстояние? Ну, пятнадцать возьми. Керевник медленно кивнул. Понял. Хорошо, что понял. Теперь давай мне этого твоего литработника. Сам прибежит, только свистни. Вообще-то, по меркам любого общения начальника и подчиненного, такой разговор был вызывающим и ни к чему хорошему привести не мог. Но это в мирное время. В военное время ты понимаешь, что люди, которыми ты командуешь, будут умирать за тебя, если захотят. Могут привести тебя к победе, а могут и к поражению. И в случае поражения тебя вздернут на первом же суку солдат противника. И такое тоже может быть. Так что не время для отношений, я начальник, ты дурак. Ну, кстати, я тебе подарок привез. Что за подарок? Пойдем, покажу. Они снова вышли к палаткам. По кивку дороша один из соколят сорвал черный колпак с арестованного. Брыш присмотрелся и вдруг понял. Куба. Лицо Кубы было разбито, кое-где запеклась кровь. Но не было похоже на то, что его били. Брыш видел немало избитых, в том числе и жестоко избитых, и знал, что избитые выглядят по-другому. Они не виделись очень давно. Крайний раз Керевник видел своего бывшего друга в пятнадцатом. Тогда все уже давно и прочно зависло в клинче, нормального выхода из которого не было. Но стороны все еще пытались как-то договориться. Прийти к чему-то общему. Не озверели еще тогда. Уже пролилась кровь и с той, и с другой стороны. Правда, с одной ее было намного больше. И вот-вот должна была пролиться новая кровь потому что люди уже не могли жить вместе. Они думали по-другому, они чувствовали по-другому, они мыслили по-другому. Если бы Брыш тогда спросили, чем они отличаются, тогда, когда он еще не прошел от Северного Донца, жестокой партизанской войны, засад на дорогах и штурма Луганска, он бы сказал, у нас есть мечта, а у них ее нет. А теперь мечты не было ни у кого. Наверное, они тоже в чем-то виноваты, слишком сильно мечтали. Мечта, как и ребенок, должна родиться в положенный срок. А они так хотели, так стремились воплотить мечту в реальность, что мечта родилась до срока. Ее абортировали грязным крючком и оставили мать истекать кровью на грязной подстилке. А потом устрашивших дел своих решили об этом забыть. И больше у них не было никакой мечты. Не было будущего, было лишь свинцово бесконечное настоящее. Иногда он думал, сколько может так Украина жить в ожидании нападения врага. Год, два, пять, десять лет. Ведь понятно, что нападут. Понятно, что не оставят в покое. Не дадут жить. Отомстят. А пока они так живут, на свет рождается новое исколеченное поколение Поколение без мечты Зря ты мне его привел Дорош, Вытолкнул из себя Брыш. На черт он мне нужен Да? Притворно удивился Дорош. А я слухал, что вы друзейки до сих пор Ну, нет, так нет Просто показать хотел Хочешь знать, где его взяли? Нет, сказал Брыш. Но мне это надо Ну как хочешь. А матом ругаться не надо. Нехорошо это. Ты же не москаль, чтобы матом ругаться. На следующий день из бочек бочары тут остались. И мелкого гравия с песком и галькой начали делать нужные бочки для занятий. Перешивали рюкзаки, чтобы таскать их на спине. Таскать в одиночку такое было невозможно. Поэтому бочка давалась одну на группу. Несли ее по очереди. Хоть Дорож больше ничего не соображал, Брыш умел соображать и понял, о чем речь. А речь могла идти немного много ни мало о применении тактического ядерного оружия. Конечно, не настоящего. Кто им настоящее даст? Скорее всего, настоящего просто нет. Настоящее просто так не сделаешь, тем более в габаритах бочонка. Даже у стран, самостоятельно создавших атомное оружие, таких как Индия или Пакистан, таких бочонков не было. Их смогли создать только две страны мира, США и Россия. США, по их собственным заявлениям, все подобные заряды уничтожили. Россия нет. Но достаточно просто грязного оружия. Обычно заряда взрывчатки и некое радиоактивное вещество, типа Цезия-137, или кобальта-60. Большая часть веса такой бомбы – это свинцовая оболочка, с тем, чтобы снизить излучение до относительно приемлемого, хотя бы для того, чтобы носитель бомбы дошел с нею до цели. Эти вещества настолько радиоактивны, что в случае, например, незащищенного контакта человека с кобальтом-60, он умирает в течение 3-5 минут. Скорее всего, целью будут не города – Взорвать такую бомбу в городе – это слишком, никто этого не поймет. Взрыв грязной бомбы в городе – страх любой спецслужбы мира. Если они подорвут это в любом москальском городе, их попросту уничтожат, хотя бы в назидание всем остальным. Малый шанс есть на то, чтобы списать взрыв бомбы на чеченских боевиков, но это вряд ли. Какой смысл списывать теракт на других – Теракт – это заявление. Теракт – это вызов. В теракте признаются, причем публично. Но вот совсем другое будет, если такая бомба рванет на москальском нефтяном или газовом месторождении, на относительном удалении от населенных пунктов. Тем самым подорвется мощь и благополучие москальского государства, основанного на экспорте углеводородного сырья. Никто не захочет наливать в свой бак радиоактивный бензин. Никто не захочет, чтобы по территории его государства прокачивали радиоактивную нефть. Или даже не взрывать бомбу, а просто ее оставить, чтоб нашли, и предъявить требования, и сказать, что таких еще много. Да, это выход. Может быть. А может быть, в москале окончательно озвереют и бросят танки, чтобы стереть их в пыль и порошок. Может и такое быть. Керевник в душе понимал, что поступает неправильно. Но как поступить правильно, он просто не знал. Зарисовки. Полтава. Бывшая база 13 й ТБАД. ПВД 3D Special Operation Squadron. ЮСАФ. 15 июня 2020 года. От автора. Эта глава пишется в тот день, когда автор увидел ролик на ютубе «БПЛА типа мк 1 предатор» или «Грей Фокс», разворачивающийся над Днепром в районе Днепропетровска. Вот и над Украиной полетели эти птички. Если хотите спросить, каково это, когда над головой реет предатор, спросите пакистанцев, йеменцев, иракцев, афганцев. Как им живется? как теперь будет житься вам. Я поздравляю вас, украинцы. Когда-то давно здесь жил народ, и великий, надо сказать, народ. Этот народ отправлял космонавтов в космос, поворачивал пяти реки и распахивал целину. В те времена здесь базировалась 13-я тяжелобомбардировочная авиадивизия, всего лишь маленький камешек в той великой стене, что построили эти люди чтобы не стать жертвами нападения, как в 41-м. И еще раньше, здесь, во время Великой Отечественной, какое-то время базировались американские тяжелые бомбардировщики 8 и 15 воздушных армий. Они бомбили фашистскую Германию. Теперь не было больше того народа, а от грозной крылатой силы остался всего лишь музей. Несколько самолетов, стоящих на бетонных стоянках, Как в холле богатого дома стоит чучело медведя.